Глава седьмая. Закончив макияж, я набрала Кожихову. Вик, ты к двум часам дня будешь свободна? У нас с тобой почетная миссия. Вадим Алексеевич назначил нас с тобой ответственными за банкет, который он хочет устроить в честь открытия нового корпуса. Сможешь? Чудесно. Встретимся у входа в ресторан в два часа дня. Я отложила телефон в сторону и с вызовом посмотрела на мелькнувшего в дверях Вадима. — Я это сделала. Видишь, ничего сложного нет. Он старательно поправил галстук и усмехнулся. — Лена, все должно быть на высшем уровне. Вздохнув, я убрала его руки и сама поправила ему галстук. — Будет, Вадим Алексеевич. Тихонов привлек меня к себе и поцеловал шею. — До встречи на работе. — До встречи. Я взглянула на время и торопливо сгребла в сумочку ключи от машины и пачку своих сигарет. До двух часов дня у меня было 30 свободных минут, чтобы заскочить в магазин электроники и купить чертов фотоаппарат. Я просто обязана заснять измену своего суженого. С фотоаппаратом мне повезло. Консультант быстро подобрал нужную мне технику. Конечно, приобретение обошлось мне в приличную сумму, но чего не сделаешь ради мужа. Когда я выбралась из своей машины со стаканчиком кофе, до встречи с управляющим оставалось двадцать минут. Но Вика Кожухова уже ждала меня возле входа в ресторан «Мартинес». «Слушай, а какая муха сегодня укусила нашего Вадима Алексеевича?» Снимая очки от солнца, подруга с подозрением взглянула на меня. Я непонимающе приподняла бровь. «А что с ним?» «Да бешеный какой-то, орет на всех, как ненормальный». «А это?» «Я ему утром отказала». «В смысле?» «В смысле? Он хотел пламенного секса, а я не дала». <связь> как ты могла? Такому кобелю и не дать?» «Кобелю, Вика, правильно ты подметила». «Лен, секс полезен для здоровья». Могла бы и расщедриться, у нас бы и головы не трещали от его истерики. — Пусть передернет, если так приспичило. Отмахнулась я. — Ты все еще злишься из-за Колокольцевой? Я вздохнула и отпила глоток кофе. — Вик, Колокольцева — это вершина айсберга. Ему знаешь, кто шлет сообщение? — Кто? — Жена Стрельцова. — Да иди ты! — Серьезно, что ли? «Серьезно то, что Вадим выделил под нее ставку! Видите ли, она лучшая ассистентка Стрельцова!» Кожухова изумленно распахнула глаза. «Она что, тоже приедет?» «Да, причем на три дня раньше самого Стрельцова!» «И что, она прям пишет твоему мужу любовные письма?» Я хмуро взглянула на здание ресторана и выбросила недопитый кофе в урну. Пишет, что в Москве ей было с ним хорошо. Представляешь? Вика вдруг улыбнулась. О, чую, в новом корпусе будет весело. Я вздохнула. Я хочу развод, Вик. Очень хочу, чтобы Вадим его дал. Она покачала головой. Он не даст, Лена. Это я тебе как психотерапевт говорю. Что, с точки зрения психиатрии с Тихоновым все так плохо? Вика шумно вздохнула и достала сигарету. «Ты хочешь знать правду?» Я кивнула. Она прикурила и развеяла дым. «Правда так правда. Ты сама просила. Он нарцисс, а ты его любимая игрушка. Кукла, которую он ходит и лелеет. Такие, как наш Вадим Алексеевич, любить не умеют, но у них очень развито чувство собственности. Он воспринимает тебя как часть себя самого». Ты – символ его успеха, как мужчины. Поэтому в твоем случае – без вариантов. Он будет играть с тобой, мучить тебя, но отпустить не сможет. Я зло усмехнулась. Но это мы еще посмотрим. Я намерена с ним бороться. Не просто бороться. Я хочу победить. А вот такое нарциссы не любят. Им нравится, когда ты забитая тихая мышка. «Стоит мышке поднять голову, расправить плечи, и знаешь, что ее ждет?» «Что?» «Мышеловка!» Я испытующе посмотрела на подругу. «Я не попадусь. Идем в ресторан. Пора». Сексуальных губ кожуховой коснулась улыбка. «Мне нравится твоя уверенность!» Управляющий рестораном Мартинес встретил нас в холле. «Здравствуйте, Елена Андреевна. Я Илья. Мы с вами беседовали по телефону. А это... Виктория!» Вика протянула руку и обворожительно улыбнулась. «Очень приятно. Давайте пройдем в банкетный зал. Выпьем по чашечке кофе и все обсудим». В глазах Вики сверкнул спортивный интерес. Подтянутый брюнет с лукавым взглядом голубых глаз был как раз по ее части. «Не кондитер, конечно, но тоже очень даже ничего!» Проведя ладонью по своим коротко остриженным волосам, шепнула мне подруга. Моих губ коснулась улыбка. «Вика неисправима!» Обходительный Илья уже отодвигал нам мягкие стулья за столом у окна на втором этаже. Вид из окна открывался весьма привлекательный. Со второго этажа было видно новый парк и реку, по которой чинно проплывали прогулочные катера красивенько у вас здесь вика пронзила илью откровенным взглядом это вы еще осенью у нас не были не без гордости усмехнулся управляющий глаз не оторвать от парка наш ресторан считается одним из лучших мест в городе у нас заказывают банкеты серьезные организации и еще ни разу никто не остался недоволен нашими услугами что ж «Приятно это слышать. Наш начальник очень придирчив», — кивнула я. «О, да, он у нас еще тот самодур», — весело фыркнула Вика, и во взгляде Ильи мелькнуло ответное веселье. Я отвела глаза. «Кажется, вечером Вике будет чем заняться». Молодой человек совсем не против флирта, а отсутствие обручалки на пальце только подстегивает интерес. Официант принес кофе, и Илья выложил перед нами проспекты с меню. Пошло бодрое обсуждение предстоящего банкета для нашего медцентра. Когда составили смету предстоящего торжества и обсудили все детали, на часах было уже три часа дня. Мы с Викой сели в мою машину. Я посмотрела в телефон. Там было девять пропущенных вызовов от Тихонова. О, король потерял свою королеву! Достав сигарету, усмехнулась Кожихова. А он думал, организовать такой большой прием дело двадцати минут. Недовольно произнесла я, но перезвонила. — Лена, я занят! — заорал на меня в трубку Вадим. — Где тебя носит? Немедленно возвращайся на работу! — Уже едем. Обсуждали меню в ресторане. Напряженно отчиталась я, но на другом конце раздались короткие гудки. Нахмурившись, Я убрала мобильный подальше. Вика протянула мне пачку сигарет. Я недовольно покачала головой. Я так никогда не брошу. А зачем бросать? Я пожала плечами и приняла вредное угощение из рук подруги. И вправду, зачем бросать? Если бы у меня была хоть маленькая надежда на чудо, на ребенка, я бы в рот не взяла эту жуткую гадость. Но здесь Вадим подписал мне приговор. С ним у меня детей не будет, так что права, Вика, незачем. — Вик, я хочу заснять его измену на камеру, — произнесла уверенно. — Как интересно. И что тебе это даст? — Доказательства в суде. Я смогу доказать, что он мне изменил и потребую развод. — Будь осторожна. Звони мне, если что. Я готова поучаствовать в этой афере. Обожаю разоблачать эгоистичных подонков. Твой муж у меня в особом списке. Он уникален. Это ты его еще без одежды не видела, хмыкнула я. Твой сегодняшний управляющий рестораном и рядом не стоял. Обнаженный торс Тихонова, и ты забудешь всех мужчин на этой планете. Лена, не искушай, я же могу не устоять. Я приподняла красивую бровь. «Соблазнишь моего мужа на рабочем месте? Мы бы могли установить камеру». Вика отчаянно замахала руками. «О чем мы говорим, Лена? У меня есть правила, Никаких мужей подруг». «Ну, в обычной ситуации хорошее правило. А у нас игра без правил. Это же Тихонов». «Нет, Лен, я на такое не пойду. Секс с самодуром не входит в мои планы». Я привыкла играть ведущую партию в отношениях. Жаль, мы бы потом могли поделиться впечатлениями. Фу, даже думать об этом забудь. Тогда остается жена Стрельцова. Она прилетает через три дня, еще до того, как прилетит сам Олег. Уверена, у них с Вадимом обязательно состоится приватная встреча. Не только в его кабинете, но и вне работы. Вот ее я и засниму на камеру. Может, стоит кого-нибудь нанять? Какого-нибудь продажного папарацци, любящего легкие денежки? Я хочу лично увидеть, как он мне изменяет. И лично все зафиксировать. На телефон прилетело смс от Тихонова. Надеюсь, ты не забыла про ужин у мамы дома. На работу не возвращайся. Я задержусь. А ты через полтора часа должна быть готова. Нам не стоит опаздывать. Я прочитала смс и представила едкое выражение на лице мужа. Да, он жаждал реванша за неудачное утро. Мама – самая лучшая месть Вадима Алексеевича, своей мышке, посмевшей поднять голову. Что ж, не стану тебя переубеждать, многозначительно подмигнула мне Вика. А вообще надо было не увольнять Колокольцеву, и овцы были бы целые, волки сыты. Согласна, промашка вышла с Колокольцевой. кивнула я. Повернула ключ зажигания, и машина тронулась с места. Ужин так ужин. Меня, мышеловками, не напугаешь. А вот маме Вадима давно пора преподнести урок хороших манер.